Ну что же это такое, разрешите узнать? Ибо это нам, вернее, нас, как бы выразиться, весьма, знаете, пока он выкарабкивался из этой словесной каши, Эмиль Даниловна уже овладела собой и отворожительно улыбнулась. Ах, милый Василий Евдокимович. Она, что-то вспомнила его имя. Это лекарство, дорогой мой, простое лекарство. Простое. Лицо Левцоглумова вытянулась. Ну как вам сказать? Не совсем, конечно, простое это, Нина Эльданиловна произнесла какое-то длинное латинское название. Видите ли, запинаясь, проговорил Глумов: "У нас этого лекарства некоторый избыток". И мы, и я бы хотел, так сказать, а боже мой, перебила его Нина Эльданиловна. "Я с удовольствием помогу вам от него избавиться. Дело в том, что из него приготовляют", она произнесла полутонии ещё более длинное название. Вот это уже весьма ценный препарат. сколько у вас его, она бросила взгляд на коробок? У нас, э, многовато, неуверенно сказал Глумов. Минальга придвинулась к нему и обдавая его лицо своим жарким дыханием прошептала: "Принесите мне все. Я вам хорошо оплачу, очень хорошо". Она Плудовский и многозначительно посмотрела на него своими подведенными глазами. Приходите ко мне домой сегодня вечером, попозже, скажем, часов в десять. Сможете? Вы не пожалеете. И погрозила розовым на маникюрном пальцем с тяжелым кольцом. Только это дико между нами. Я буду ждать. Глумов почувствовал, как у него медленно закружилась голова и на секунду сперло дыхание. Конечно, пролепитовон. Да, я, я буду счастлив и непременно приду и все принесу. Тогда запишите адрес. Даниловна внимательно проследила, чтобы дрожащая рука ее нового знакомого правильно вывела на клочке бумаги название улицы, номер дома и квартиры. Это было весьма предусмотрительно, ибо номер дома Глумов волною записал совсем неразборчиво. Из аптеки Глумов вышел, слегка пошатываясь. Очутившись на улице, он несколько раз глубоко вздохнул, посмотрел по сторонам и, обретя наконец равновесие, торопливо засеменил на работу. Что-то надо придумать для Машки, размышлял он по дороге. Совещание в 3:00, нет, это уже недавно было. Производственное собрание тоже было. Ну да что-нибудь придумаю, бог мой, какая удача. Даже сразу две удачи. Ах, минек. И он повторил про себя заветный адрес. Глумов даже не мог представить, какой сюрприз ждет его сегодня вечером. Наташа вернулась из Горздрава только к концу рабочего дня, усталая и изнервничавшаяся. Боже мой, эти заседания, кто их придумал? Её ждало уйма дел: в отделении больны два врача, и палата одного из них перешла к ней. А там три очень тяжелых больных. Маташа волнуется за них каждую минуту. Хорошо еще, что Вера Евграфовна не заболела, На нее не страшно оставить отделение. Старая, опытная сестра получше некоторых врачей. И все таки если бы не эти частые совещания. Скоро уже надо бежать за Вовкой и по дороге обязательно зайти в магазин, получить в химчистке свое платье и Вовкину курточку, а вечером обязательно постирать, столько скопилось белья. Или нет? Стирать она будет в субботу, а крупная вдаст в прачечную. Хотя там очень долго держат. А сегодня, когда Вовка уснет, она наконец напишет своим старикам. Они так всегда ждут ее писем. Старшей сестре Кати она напишет отдельно. У нее же в Леночка не может заболеть Галка. Как они их там разделили? Мама, наверное, сбилась с ног, ведь Катя и Валерий целый день на работе, они тоже врачи. Ой, как хочется всех их повидать. Летом у нас Вовка непременно поедет к ним. Только до лета еще. Наташа бежала уже по больничному двору, соображая, что она купит в магазине. Если в мясном не будет очереди, впрочем, очередь, конечно, будет. Тогда она возьмет молока, пачку, творога, яйца, хлеб, не забыть бы хлеб. И ещё на утро вяженку. Вовка ее обожает. Она свернула по асфальтовой дорожке к своему корпусу. Увидела знакомую цифру 7 в белом квадрате на жёлтой стене, приоткрытую дверь. Солнце уже зашло за крыши домов, в синей тени деревьев легли на искристый белый снег вокруг.